Глава двенадцатая Стоило Викторану скрыться за поворотом, как в мою сторону уже торопливо бежали охранники. Быстро поднялась, совершенно не желая, чтобы они видели меня в подобном жалком состоянии, и скрылась за массивной дверью, которая тут же распахнулась, заставив вздрогнуть, и мужчины, аккуратно оттолкнув меня за свои спины, проговорили, что им необходимо тут сначала все проверить. Серега, который уснул прямо в кресле, от поднявшегося шума резко вскочил и непонимающим взглядом принялся оглядываться, воинственно положив руку на рукоять лазерного меча, пристегнутого к поясу. «Все в порядке, это я вернулась», – устало ответила, усаживаясь на кровать и терпеливо ожидая, когда два бугая закончат свою работу. Но вот они с поклоном удалились, и Серега, все это время не сводивший с меня глаз, поспешно подбежал и присел рядом на корточке. «Лис, что случилось? Ты сама не своя». От недавнего приступа ревности не осталось и следа, его лицо выражало лишь крайнюю заботу, и я решила, что тоже сделаю вид, что никаких размолвок до моего ухода на ужин между нами не было. Да это и к лучшему, слишком не хотелось возвращаться к не самой приятной теме. Поэтому Криво усмехнулась, чувствуя до сих пор, как горят от безумного поцелуя губы, а странное томление никак не покидает тело, которое ни в какую не слушалось голоса разума и безумно желало оказаться во власти императора. «Все в порядке», — ответила, старательно отворачиваясь от проницательного взгляда, так как открывать свою душу ему не хотелось. «Лучше расскажи, как завтра все проходить будет», — Сергей нехотя поднялся. всем своим видом показывая, что моим словам он совершенно не верит, но даст немного времени, чтобы прийти в себя, поэтому выяснение подробностей оставить на потом, после чего вернулся обратно в кресло. Наша делегация Земли прибудет на рассвете, и господин Мартин первым делом к тебе придет. Ну, потом позавтракаешь, и где-то часов в девять все участницы вместе с сопровождающими на платформах отправятся к арене Ахры. где состоится ваше первое интервью и жеребьевка, в которой каждому участнику присвоится номер. «Погоди, погоди!» – взволнованно воскликнула, даже позабыв обо всех своих переживаниях. «Какое еще интервью?» «Уж не думаешь ли ты, что такое поистине вселенски масштабное событие обойдется без репортеров, трансляций и всяческих обсуждений?» «Да за этими играми!» будут с восторгами и волнениями следить по всей вселенной. Не сомневаюсь, что за эти дни букмекерские фирмы просто озолотятся», насмешливо ответил мужчина, удобно развалившись в кресле. Но «Ну ведь пока нас никто не трогал. Нам просто дали отдохнуть с дороги и набраться сил перед первым испытанием. Теперь же за каждым шагом вне пределов дворца следить будут. Так вот, на чем я остановился?» Нервно забарабанил он пальцами по подлокотнику. Так же, как и я, явно не в восторге от подобного пристального внимания. На жеребьевке... С трудом выдавила с ужасом, представляя, что будет твориться завтра. Ах, да! А потом вы идете на арену, и начнется испытание. Разрешено взять с собой один вид оружия. Я выбрал лазерный меч, что подарил доход Викторан. У него сила энергетического луча такова, что он шкуру любого животного разрежет, словно масло. Да, завтра какие-то злобные твари будут на арене. Дохот Викторан дал амулет с цветком, источающим специальный аромат, что сделает меня для них своей. И вот совершенно мне не стыдно было перед другими участницами от того, что стала обладательницей подобной защиты, так как чувство самосохранения и желание спасти Землю было очень велико, Да и они обладали неоспоримым преимуществом, ведь на протяжении нескольких лет могли подготовиться к подобным состязаниям, в отличие от меня. Поэтому разумно считала, что небольшой презент императора всего лишь уравнивал наши шансы на победу. Серега мгновенно подбежал и вгляделся в цветочек. Брови взметнулись вверх, и на его лице расцвела совершенно счастливая улыбка. «Это же круто, Лис! Я так переживал, что ты не справишься, что тебя ранят или еще хуже, убьют там. Мужчина под моим гневным взором немного смутился, явно уже жалея о необдуманных словах. «Значит, до сих пор ты не веришь в меня», напряженно произнесла, стараясь говорить ровным голосом, хотя хотелось сорваться на крик. Но ну почему же? Верю, очень верю», попытался убедить меня он, сжав плечи. «Но с этим подарочком как-то вера более сильна, «Я просто ужасно за тебя переживаю». Я раздраженно скинула с себя его руки и поджала губы, отвернувшись к окну, открывающий потрясающий вид на парк, освещаемый лишь редкими огоньками, и делая его каким-то загадочным и сказочным, словно из моих далеких детских фантазий, когда мечтала попасть в зачарованный лес и отыскать там феи и крылатых пони, А потом в специально созданной комиссии будут присвоены баллы, учитывающие активность каждого участника состязаний и полученные в ходе испытаний травмы, за которые очки будут сниматься. Вывел из воспоминаний сопровождающий. «Значит, в сторонке отсидеться не получится?» Тихо прошептала, так как совершенно не хотелось оказаться в конце турнирной таблицы. «Ну, мелькнешь там где-нибудь, а в схватку не лезь!» строго приказал Серега, главное здесь остаться в живых. Ведь мне думается, не все вернутся с арены, и какие-то планеты уже завтра лишатся последней возможности на спасение. Почему он так жесток? Кто? Ну, император вселенной, Лукран. Зачем губить целую планету? Неужели этому извращенцу доставляет радость убивать миллиарды жизней? Волны ненависти к неизвестному мужчину прокатились по телу, но, вспомнив его насмешливый приятный голос, который слышала из-за спины Викторана, окончательно запуталась. Может, есть какая-нибудь причина того, что планеты уничтожают раз в десятилетие? Или это действительно всего лишь прихоть развращенного властью и безнаказанностью императора? «Если честно, не знаю причин подобного. Одно могу сказать, что играм уже около пяти сотен лет, но у нас эта ужасная участь всегда стороной обходила». Задумчиво ответил сопровождающий и зевнул. «Отдыхать тебе пора, Лиза. Завтра трудный день. Пойду я к себе». «Сереж, а потом что будет? Когда балы подсчитает? Нам хоть отдохнуть позволят или опять на интервью потащат?» «Потом не знаю». На такой длительный срок мне инструкции не было дано. Он решительно поднялся и снова спросил. Уверена, что ничего не хочешь рассказать? А то мне твой обреченный взгляд очень не понравился. Иди уже спать. Улыбнулась, все же чувствуя невольную благодарность за его заботу. Сама с этим разберусь. Лис, он приставал? Глухо прошептал, сопровождающий, стоя уже у двери и опустив голову, а в миг напрягшаяся спина и сжатые до хруста кулаки показывали, что его сейчас обуревает отнюдь непростое любопытство. У меня же против воли перед внутренним взором вновь встало властное и чарующее лицо Викторана, его полыхающие, неукротимой страстью глаза. В мельчайших подробностях вспомнился сумасшедший поцелуй, от которого начисто сорвало крышу, И я растворилась в таких упоительных и неизведанных прежде ощущениях. «Нет», — хрипло выдохнула, чувствуя, как запылали щеки, а живот наполнился тысячи порхающих бабочек. «Все, надо выбросить из головы этот поцелуй, забыть, как страшный сон, иначе просто с ума сойду, если буду вновь и вновь смаковать мгновение, проведенные в объятиях императора». Лучше напомнить себе о том, что я для него лишь временное развлечение, которое ему интересно, пока оно не желает добровольно идти в руки. Как там назвал меня Лукран? Очередная пташка? Да эти циничные ублюдки никогда и не слышали о слове «любовь». А Викторан, поставив меня в подобную неловкую ситуацию, еще и накричал. «Вот ненавижу этого деспота!» – уже открывая дверь, Сережа в упор посмотрел в мое лицо, пылающее теперь праведным гневом, и неожиданно спросил. «Тебе доход, Викторан, не говорил? Есть ли какие сдвиги по расследованию в клубе? Нашли того, кто тебя скинул клингом или его пособников?» «Да, на это мне ответить было нечего, так как в присутствии императора думала совершенно о других вещах, и в голове даже не возникало мысли поинтересоваться о подобном. И где мои мозги?» Я их явно теряла рядом с Виктораном. Я не спрашивала, а он не рассказывал. Ответила, вновь отводя взгляд, так как было неловко за свою легкомысленность, хотя чуть было с жизнью не попрощалась. Значит, никого не нашли. Сделал Сережа свой вывод и со словами, что придет на рассвете, скрылся за дверью. Я же еще немного поругав себя за безрассудность, спешно искупалась и отправилась в постель. Ошибочно полагая, что из-за испытанного шквала эмоций просто не смогу уснуть. Но стоило только коснуться подушки головой, как моментально провалилась в сон. Разбудило то, что кто-то крался на цыпочках к моей кровати. А так как каждую секунду разом ожидал очередного нападения или подвоха, с криком подскочила и отпрыгнула к изголовью, встав в защитную стойку, которую выучила с Серегой. В ответ Раздался не менее страшный виск, и Фрикар, прижимая груди букет белоснежных цветов, тех самых, что видела вдоль кромки озера вчера вечером, принялся озираться по сторонам, ища источник опасности. В спальню тут же ввалились сонные охранники, активировав лазерные мечи и с рыком кинулись в мою сторону, явно желая своими телами закрыть от неприятеля. Комичность ситуации дошла секунду спустя. Когда окончательно проснулась и разглядела, что вся комната уставлена вазами с этими великолепными цветами, бутоны которых были величиной с футбольный мяч. Нежный аромат заполнил пространство, заставляя с упоением дышать полной грудью. Видимо, это мимо меня ходил фрикар, принося все новые охапки цветов, а я, сквозь сон, надумала себе черт знает что. Срочно надо было выходить из очередной неловкой ситуации. И я не придумала ничего лучше, как глупо улыбнуться и сказать «Мне это... кошмар приснился, все в порядке, можете возвращаться». Охранники внимательно осмотрели меня, видимо, убеждаясь в отсутствии повреждений, и быстро покинули комнату, многозначительно посмотрев на залившегося красной краской фрикара, виз которого до сих пор стоял в ушах. Слуга, явно смущаясь от своего поведения, Начал разговор, пытаясь отвлечься от произошедшего. Вам великий преподнес эти цветы, флеоны, в качестве подарка к первому испытанию. Они растут только в горных, труднопроходимых местностях, и редко кому удается их найти, так как в условиях оранжереи флеоны не развиваются, как положено, слишком свободолюбивы и непредсказуемы. Сколько раз рабованцы пытались высадить их семена, как только не ухаживали, Но вместо чудеснейших белоснежных шапок появлялись то плотоядные ядовитые бутоны, то грязно-серые пожухлые цветы, источающие гнилостный запах. Поэтому с незапамятных времен они ассоциируются с удачей, так как их практически невозможно отыскать, и крепостью духа, ведь только сильнейшие могут добраться до них, предварительно пройдя множество испытаний в горах. Я потрясенно переводила взгляд с одного букета на другой. А глупое сердечко сладко сжималось в груди, так как оно очень-очень любило цветы, тем более такие потрясающие. Может, таким образом Викторан решил извиниться за свою грубость? Или это такой намек на то, что я для него ассоциируюсь с этими флеонами? Как там сказал Фрекар? Свободолюбивыми и непредсказуемыми. Я с довольной улыбкой рухнула обратно в постель и зарылась в мягкое одеяло. Все же любой девушке приятно цветы получать, тем более такие необыкновенные и со смыслом. И ни одно платье, и ни одно украшение с ними не сравнятся. Из романтических мыслей вернул нервный сток в дверь, и в комнату ворвался бледный Серега с лихорадочно блестевшим взглядом. «Лиза, господи, Мартин здесь! Одевайся минут через тридцать, он у тебя будет!» В меня полетела увесистая коробка, и, даже не обратив внимания на заставленную цветами комнату, мужчина скрылся за дверью. Да, высочайшее начальство земли ко мне скоро пожалует, а я в постели. Вон как Серега всполошился, сам не свой из-за этой темной лошадки, а я какая-то равнодушная к этому грандиознейшему событию в своей жизни. Наверное, потому что через считанные часы у меня испытание пострашнее предстоит. С тяжелым вздохом покинула уютную постель и направилась в душ, попутно погладив нежные лепестки и зажмурившись от удовольствия. Что ж, непременно поблагодарю Викторана за них, но старательно держась на расстоянии. Только холодный разум и ясный ум помогут избежать пьянящего дурмана, что чувственным покрывалом окутывал рядом с ним мое тело. И никогда он не получит моего добровольного согласия на то, Чтобы остаться в его галактике. А силой заставлять меня ему, видимо, совсем не интересно, так как куда приятнее полностью подчинить себе строптивую землянку. Что ж, пусть попробуют, зубки обломает. Когда выглянула из ванны, Фрэкара уже не было, поэтому быстро распечатала коробку и достала оттуда нежный синий комбинезон с ярко-салатовыми лампасами и таким же салатовым ремешком и молнией. К нему полагались удобные кроссовки на толстой подошве в той же цветовой гамме. Сидел он отлично, подчеркивая все достоинства фигуры, и был невероятно удобен. Я забрала волосы в пучок и нанесла легкий макияж, пометуя о том, что состоится интервью со всеми игроками. Жаль, что нельзя было соорудить на голове что-то более интересное, но я следовала голосу разума, что в первую очередь во время испытаний волосы не должны были мешать. Закончила все приготовления как раз вовремя, и через считанные минуты в дверь тихо постучали. Вот тут я уже разволновалась, не на шутку, и с трудом выдавила «Входите». Тут же на пороге появился высокий лощеный мужчина в дорогом черном костюме. немного мешковато сидевшим на худощавой фигуре, в окружении четырех мрачных субъектов, которые наверняка являлись телохранителями. Окинув меня немного презрительным, высокомерным взглядом, он все же соизволил подойти и холодно зловеще улыбнуться, от отчего кровь в жилах застыла. Елизавета. «Вся планета ждет от вас чудо. Не проиграйте, так как я понимаю, что речь о победе уже не идет». «Награда вас ждет поистине королевская. Удача!» «Спасибо!» – ответила заплетающимся языком, так как уверена, что видела его в одном из глянцевых журналах, рассказывающих о жизни каких-то магнатов из Америки, которые входили в список самых богатых людей планеты. Еще раз окинув меня оценивающим взглядом, он все же не сдержался и обреченно произнес, на миг теряя все свое напускное безразличие. Не внушает мне доверие твоя хрупкая фигура, как бы на первом же испытании с монстрами тебя не сожрали. Не сомневайтесь, я очень постараюсь этого избежать, ответила, слегка улыбнувшись и только сейчас осознав, что прекрасно общаться нам помогал датчик, что стал частью мозга. Да, изменить что-либо мы уже не в силах. Вздохнул он, и в его глазах мелькнул, Тщательно скрываемый страх. «Удачи, девочка! Я буду наблюдать с трибуны!» И молиться. С этими словами он резко развернулся и покинул комнату. Я же опустилась в кресло, чувствуя, как начинает колотить нервная дрожь. «Это что получается? Никто не верит в то, что я смогу здесь выстоять? Неужели на моей далекой, родненькой планете теневое правительство считает, что человечество последние денечки доживает?» Нет. Яростно выкрикнула в пустоту комнаты, обращаясь к самой себе. «Я не подведу!» Охваченная нервным возбуждением и, несомненно, страхом перед неизведанным, даже не заметила, как принесли завтрак. Про себя вспоминая все приемы самообороны, что изучила с Сергеем и Сантором, молча наблюдая, как охрана проверяет еду на яды. От волнения, даже не чувствуя вкуса пищи, заставила себя проглотить что-то вроде... яичницы и бутерброды с чаем, понимая, что силы еще понадобятся. И вот, когда ко мне пришел Сергей, одетый в точно такой же комбинезон и послал мне нежную, немного грустную улыбку, я же практически взяла себя в руки, ощущая только холодную решимость. Ну что, Лиза, пора на первое испытание.